Глава двадцать вторая. Элла. «Благодарю вас, ваше высочество, что составили компанию моей супруги», ледяным тоном произнес герцог, увеличивая давление на плечо племянника, отчего его спина согнулась еще сильнее. «Дальше я сам». Ну у вас же травма! Как вы будете танцевать с тростью?» воскликнул принц. Крокодилище задумчиво посмотрел на свою трость, затем на скривившегося племянника. «М -м, «Вашему высочеству она сейчас нужнее!» — хмыкнул он и всунул свою трость в руки опешившему наследнику. «Для меня она почти так же дорога, как моя супруга. Доверяю вам проследить за ее сохранностью!» На лице принца промелькнул ужас — Он попытался было отшвырнуть трость, но не вышло. Его рука словно приклеилась к жуткому набалдашнику. А тем временем меня уже закружили в новом танце. Движения герцога были уверенными, а объятья уютными. Мои ощущения от его близости оказались настолько правильными, что лишь спустя несколько тактов я поняла, что за странность меня беспокоит. «Мужчина абсолютно не хромает». Переведя взгляд вниз, магическим зрением засекла плетение лекарских заклинаний на его ноге, которые супруг усиливал за счет своего резерва. «Я мог и сам наложить заклинания, но во дворце колдовать разрешается только королевскому лекарю», — пояснил Ричард, верно уловив мой немой вопрос. «Сожалею, что пришлось тебя оставить. Надеюсь, все в порядке?» «Теперь да», — выдохнула я, наконец-то расслабившись и наслаждаясь танцем не знала, что ваша светлость танцует. То, что я не делаю чего-то из-за своей хромоты, не значит, что я не умею. Как много нам еще предстоит узнать друг о друге. У нас для этого вся жизнь. Лицо герцога оказалось непозволительно близко к моему, но мне ни капельки не хотелось отодвинуться. От супруга приятно пахло древесными нотками дорогого парфюма и чем-то неуловимо мужским и вкусным. На миг мне показалось, что в глазах герцога отразилось изумрудное пламя, но стоило моргнуть, как виденье исчезло. Я потеряла счет времени, когда музыка прекратилась, а затем раздались громкие аплодисменты. Мне действительно понравилось танцевать со своим крокодилищем, хоть я и не до конца простила его за подставу с приставучим родственником. «Вот это да! Ричард, вы были великолепны!» Король Витаров внезапно оказался рядом под ручку с королевой, чья физиономия не выражала того же восторга. Она явно не ожидала, что ее план выставить нас в дурном свете провалится. «Присоединяйтесь к нам в следующем танце!» «Благодарю за приглашение, но на сегодня нам с супругой, пожалуй, хватит впечатлений. Как-нибудь в другой раз. Прошу простить, нам нужно найти его высочество и забрать мою трость, за которую он так любезно согласился присмотреть». То, что согласие у принца и не спрашивали, было лишней информацией. Король понятливо кивнул, и стоило зазвучать музыки, закружил в танце королеву. Я огляделась в поисках принца. Увы, в зале его не оказалось. Магическое зрение его также не засекло. Патрика в зале нет, озвучила свои наблюдения. Скорее всего, его высочество сейчас при содействии королевского лекаря пытается избавиться от трости. «Принц не сможет без моей помощи выпустить ее из рук», — весело хмыкнул он. «Вы применили магию?» — ахнула я. «Но как же запрет на ее использование во дворце? Что-то я сомневаюсь, что даже брату короля позволительно применять ее здесь, тем более по отношению к наследнику. Даже с учетом того, что он вел себя неприемлемо по отношению к вашей супруге. У вас могут быть проблемы со службой безопасности из-за меня». «Магию я не применял, но мне приятно, что ты переживаешь за меня, Элла». Супруг отвел меня к диванчикам, усадил и вручил бокал с каким-то напитком, дольше положенного задерживая мою руку в своей. «Это акупунктура, довольно тонкое искусство. Достаточно нажать на определенные точки на теле человека, и оно отреагирует так, как надо мне». Ричард легонько прикоснулся к точке на моей руке, та непроизвольно разжалась, ибо, бокал бы выпал, не подхватил он его вовремя. «Научишь меня?» — вырвалась восторженно, прежде чем успела подумать. Видимо, не только рука перестала меня слушаться от прикосновения супруга, но и язык. Слышала от отца, что некоторые боевые маги осваивали это искусство, но настоящих мастеров, владеющих им, сейчас по пальцам можно пересчитать. Герцог улыбнулся подвижным краешком губ, поцеловал тыльную сторону моей свободной руки и удалился на поиски принца с тростью. От нечего делать, наблюдаю за публикой, неторопливо подтягиваю напиток. Молодые люди на меня посматривают с интересом, но подойти познакомиться не спешат. От девушек веет раздражением и черной завистью, которую без сомнений вызвал злополучный танец с принцем. Знали бы они, глупышки, что завидовать-то особо нечему. Старшее поколение смотрит с сочувствием. В их глазах я жертва, которую силой вынудили выйти замуж за чудовище. Эх, знали бы они, кто кого еще вынудил на самом деле. Как закончился очередной танец, я не заметила. Но зато мое внимание привлекло кое-что другое. «Две огромные фигуры в бальных платьях уверенно приближались к месту моего уединения».